Эдуард Тополь «Россия в постели» От автора Эта книга — шутка. Возможно, кто-то скажет, что это грубая шутка или даже пошлая шутка. Но это уже, как говорится, дело вкуса. Книга была написана урывками по утрам в ванной комнате бродвейской гостиницы «Грейнстоун» в 1981 году. Больше как бы для внутреннего употребления, чем для печати. 15 лет советская пуританская цензура кромсала мои киносценарии, вымарывая из них все, что имело хоть какое-то отдаленное отношение к нормальным сексуальным отношениям мужчины и женщины, превращая героев моих фильмов в бесполых строителей светлого будущего. И теперь в Штатах я, что называется, отводил душу. Не скрою, иногда с перехлёстами. И потому, наверное, я не публиковала эту книгу нигде, кроме Голландии, 1986 год. Там относятся спокойно и не к таким публикациям. А в России она впервые всплыла в пиратском издании 1993 года. И после этого пошла гулять по стране своими ногами. Остановить ее оказалось уже невозможно. Да и зачем? Конечно, меня не раз спрашивали мои близкие, как я мог такое написать. Разве можно так обнажаться, да еще публично? Но я не чувствую угрызений совести или смущения перед взрослой, конечно, аудиторией. Ну, а детям эти книги считать ни к чему. Я для них, кстати, написал совсем другую книжку. И последнее оправдание, если оно все-таки нужно. Несколько месяцев назад я случайно прочел в журнале Newsweek небольшую статью, которая меня сильно впечатлила. По заказу Конгресса США, говорилось в статье, группа ученых провела определенные исследования и после целого года работы доложила о своих выводах. Выслушать их обралось больше ста конгрессменов и сенаторов. И докладчик, обведя глазами собравшихся, сказал... «Уважаемые господа, наше исследование позволяет мне утверждать, что все сидящие здесь мужчины являются мужчинами лишь половину того, что понимали под этим их отцы и деды». Иными словами, комиссия, которая занималась определением половой мощи мужчин в конце XX века, пришла к выводу, что новое поколение мужчин куда более слабое в сексе, чем поколение предыдущее. Причем не только в эмоциональном, но и в самом прямом, физическом выражении. То есть, называя вещи своими именами, даже величина половых органов стала вдруг резко уменьшаться у новых поколений. И не только у людей, но и у крокодилов, орлов и прочих животных. Виноваты в этом, конечно, Чернобыль и ДДТ и все прочие прелести, которыми человек отравляет нашу зеленую планету. Но бороться за чистоту планеты мне, пожалуй, не по силу. А вот сохранить для грядущих поколений хотя бы память о том, как это делалось в наше время, задача вполне посильная. И уж если они не могут делать это так, как делали их отцы и деды, то пусть хоть почитают». Впрочем, иногда такое чтение даже лечит. Москва, Нью-Йорк, 8 октября 1994 года. Эдуард Тополь.